Глава 21. Фарли стоял в холодной тьме, а чуть позади него находились Раб и Винстед. Напротив среди вихря ночи неясно вырисовывались три конусообразных сгустка с размытыми дрожащими очертаниями. Пауза затянулась. Казалось, Лорны изучают землян. Если они вновь захотят войти в мой мозг, как это было в гиперпространстве, то я не смогу остановить их, со страхом подумал Фарли. Он до боли в глазах всматривался создание тьмы. Постепенно ему стало казаться, что под мглистыми плащами он начинает смутно различать фигуры. Нет, не людей, но, несомненно, гуманоидов. «Господи, дай не сил», — взмолился Фарли. «Сейчас мне предстоит говорить с повелителями вселенной от имени человечества, и от этого, быть может, зависит судьба Земли. Я не готов к такой роли. Почему же друзья поручили ее именно мне?» Раб отказался вести переговоры с лорнами, ссылаясь на свой резкий и нетерпеливый характер. Винстед попросту струсил а остальные прикинулись овечками, неспособными связать и двух слов. Они быстренько провели собрание, единогласно выбрали меня главой делегации, а Рааба и Винстеда моими заместителями, а затем спрятались в замке. Почему я всегда вляпываюсь в дерьмо сразу обеими ногами? Тоже мне самый авторитетный из землян. Ну и ну. Фарлет затравленно обернулся, но кроме встревоженных хмурых лиц своих заместителей не увидел никого. В ледяном мраке тьмы утонуло все, и ослепительный Альтаир и титанический замок, и статуи звездных капитанов. Даже корабль Лорнов не был виден. «Земляне, вы не слушаете нас!» Внезапно раздался терпеливый голос Лорна. «Остальные двое ваших сородичей не понимают меня, поскольку не знают ванрианского языка. Не поддавайтесь эмоциям, недостойным разумного существа». «Боб, о чем он говорит?» Тихо спросил Раб. Фарли смущенно прокашлялся и перевел последние фразы Лорна. Ему вдруг стало чуть легче. Конечно, повелители Вселенной могли уничтожить его одним движением пальца, если, конечно, у них были пальцы, но он мог с ними разговаривать. Спокойным девитом и этого сделать было толком нельзя. Я слушаю вас, набравшись смелости, сказал Фарли, и передам моим друзьям все ваши слова. Вы очень похожи на древних ванриан! назидательно произнес Лорн. Они тоже не умели слушать. Впервые в его голосе прозвучали человеческие интонации, и Фарли приободрился. Винстед тоже осмелел настолько, что прошептал ему на ухо. «Боб, попросите их показаться. Хотелось бы знать что-то об их облике». Винстед при всех его недостатках был прежде всего ученым-биологом, и Фарли отлично его понимал. И тем не менее он в ответ проследил по-английски. Джон, заткнитесь. Я не хочу дергать тигра за хвост только ради того, чтобы удовлетворить ваше любопытство». Лорн вновь заговорил. «Земляне, вы немало слышали о нас, Лорнах, от нынешних жителей Рина» и наверняка многое было ложью. Вы должны знать, что раса Лорнов испокон веков охраняла и опекала галактику и считала это главной целью своего существования. Ни один корабль не может выйти в большой космос, незамеченным для нас. Так мы обнаружили и ваш звездолет. Во время его полета в гиперпространстве мы исследовали ваш разум и узнали о том, кто вы и какие цели ставите. Мы поняли, что вы знаете о запрете выхода в большой космос для Ванриан и все же осмелились нарушить его. Фарли хотел было подробно объяснить, как все случилось, но вспыхнувший в нем гнев заставил произнести совсем другое. «Выходит, никто не должен и носа показать в галактике, только потому, что 30 тысяч лет назад вы запретили это Ванрианам? Почему мы, земляне, должны спрашивать вашего разрешения? Может быть, вы просто боитесь конкурентов?» Лорн с явным неудовольствием ответил. «Похоже, порода Ванриан не изменилась со времени, когда они вышли в космос как завоеватели». «И они, и вы, земляне, приписываете нам тайные цели, к которым стремитесь сами. Скажите, вы видели нас, Лорном, на своей планете?» «Нет», — признал Фарли. «Мы даже не подозревали о вашем существовании». «А здесь, на Рине?» «До сегодняшнего дня нет». «Разве это похоже на оккупацию галактики? Мы наблюдали, как ваши примитивные корабли недавно высадились на спутнике Земли и не сочли необходимым вмешиваться». Солнечная система находится в полном вашем распоряжении. Почему же вы даже не попытались ее как следует освоить? Многие люди на вашей планете до сих пор умирают от голода, не имеют крыши над головой, живут в темноте и невежестве. Почему же вместо того, чтобы достроить свой дом, вы пытаетесь заиметь еще один? Мы, лорны, никогда не стремились захватить другие планеты. У нас есть свой мир, богатый и прекрасный, и другого нам не надо. Фарли скептически хмыкнул тогда зачем же вы затеяли войну против Ванриан и фактически уничтожили их цивилизацию? Потому что они хотели завоевать Вселенную. Ненасытные, они захватывали одну звезду за другой и ни одной расе не позволили стать на своем пути. Они основали множество колоний, при том лишь в тех мирах, где уже начинала проявляться своя разумная жизнь. Разве не так произошло у вас на Земле? Мы не были бы хранителями галактики, если бы позволили одной чересчур активной расе подавить все остальные. Никто не имеет права вмешиваться в эволюционное развитие других разумных существ, даже с добрыми намерениями. А намерения ванрян были отнюдь недобрыми. «Выходит, вы разделались с ванрианами только из благородных побуждений, не преследуя собственной выгоды?» недоверчиво", – недоверчиво спросил Фарли. «Вы не верите нам, так же, как нам не доверяли и древние обитатели этой планеты. Им было приятнее считать Лорном злобными созданиями тьмы, а себя благородными рыцарями космоса, помогающими развитию молодых миров путем вливания в них ванрианской крови. А ведь мы почти братья. Внезапно плащи мрака, окутывающая фигуры трех лорнов, стали таять, и земляне с волнением увидели повелители Вселенной. Они действительно были гуманоидами. С короткими, слоноподобными ногами, массивными, словно колоды, туловищами и безволосыми, конусообразными головами. Широкие рты, выпуклые глаза без зрачков приплюснутые носы с двумя парами ноздрей. Одежды на лорнах не было, да она, судя по внешнему отсутствию половых органов, была и ни к чему. Винстед о чем-то возбужденно бормотал у Фарли за спиной. Похоже, делал первичное биологическое описание расы лорнов, но филолог его не слушал. Грубый примитивный вид пришельцев смутил Фарли. Дуболомы. Настоящие дуболомы. Лихорадочно думал он. И все же в них чувствуется мудрость и сила. Я боюсь их. Боюсь. Жабий рот Лорна, стоявшего в середине, раскрылся, и земляне вновь услышали шелестящий голос. На этот раз в нем явно чувствовались самодовольные нотки. «Теперь вы видите, что мы очень похожи друг на друга, только природа поработала над нами более тщательно. У нее было для этого много миллионов лет. Ванряне и вы их наследники земли, куда более молоды, отсюда и причина многих ваших несовершенств». Подобных раз в галактике множество, и все они по недомыслию считают себя и только себя людьми. Мы не пытаемся переубедить их, пусть светет каждая ветвь на дереве разума Вселенной, но если кто-то самонадеянно посчитает себя не ветвью, а стволом, то нам приходится вмешиваться. Мы умеем обуздавать гордыню, и для этого нам почти всегда хватает метода убеждения. Так и здесь, в замке Солнц, мы некогда показались перед спесивыми ванрианскими рыцарями и попытались уговорить их опустить кровавый меч завоевателей. Над нами только посмеялись, и тогда нам пришлось начать грандиозную галактическую войну. На силу мы ответили силой на кровь кровью, но наша война была священной и освободительной, и мы победили. Лорн недовольно поджал толстые словно оладьи губы и вперил в фарли свои рачьи глаза с неприкрытой угрозой. Мы хотели также сурово наказать и потомкам ванриан на многочисленных звездных колониях, Но они были так жалкие и примитивны, что наша карающая рука дрогнула. Мы не ожидали, что кто-то из вас так быстро выйдет в большой космос и пойдет по следам своих же не очень разумных предков. Но теперь нам известно, чего ждать от вас, землян. Вы еще более агрессивны, чем древние в Анриане. Мы исследовали мозг одного из ваших командиров, того, что лежит сейчас мертвым около замка, и узнали, что вы прилетели сюда за оружием». Фарли дрогнул. Несмотря на ледяную стужу, с него градом катил пот. Доигрались. С тоской подумал он. Надо что-то делать, как-то разубеждать лорнов. Но как? Ведь лорны правы, их действительно послали за сверхоружием в Анриан. И дело не только в упрямце Девите. Не все из вас, к счастью, разделяли мнение того, кого вы называли Девитом. После выразительной паузы продолжил лорн. И прежде всего, по-иному думал ваш капитан. Его вы прозвали Кристенсен. Его мысли и сомнения были достойны не варвара, а цивилизованного человека, и это поколебало наше намерение немедленно применить силу. Мы ненавидим войну и не хотим проливать кровь. Да, в землянах есть семя зла, унаследованное от ванриан, но в вас есть и ростки добра, корни которых — вашей собственной эволюции. Поэтому-то в вас вечно борются два начала, две силы — созидание разрушения, которым вы дали имена Бога и сатаны. Мы прочитали в ваших умах что некоторые из землян верят в космическое происхождение Господа. Почему же вы не поняли, что и дьявол мог некогда прилететь со звезд и войти в вашу плоть и кровь? Подумайте об этом, дети Земли и внуки Рина. Нигде в галактике нет раз, в которых так срослись бы два начала, где тяга к мудрости и добру существовала бы рядом со стремлением к безумным кровавым поступкам. Возможно, вы в конце концов уничтожите сами себя во всепланетной войне, и мы не будем этому препятствовать. Но может произойти и иное. Выйдя в большой космос, вы увидите в зеркале галактики свое истинное лицо и сумеете искоренить в себе семя зла. По этой причине мы и решили не препятствовать вам на пути к Альтаиру. Однако не исключено, что звезды не прибавят вам мудрости, и вам захочется не только искать древнее оружие Ванриан, но и применить его против других разумных существ. Тогда вас ожидает судьба Рина. Ваш звездный флот будет уничтожен, и вы навечно останетесь на Земле, И только на земле. К чему это приведет, вы уже поняли. Оскопленный дьявол не превращается в Бога. Его судьба влачить жалкое существование демона навеки изгнанного с небес. Вспомните свою историю земляне. Вся она пронизана тоской колонистов ванриан об утерянных звездах. Но ни пирамиды, ни гигантские наскальные изображения эти отчаянные крики о помощи, обращенные к форпосту ванриан на Луне, не получили ответа, и вы знаете почему. Подумайте хорошенько, прежде чем сделать свой выбор. Мы, хранители звезд, не будем вмешиваться в дела Земли. Но если вы захотите распространить на другие миры, то алчное и кровавое беззаконие, которое стало основой вашей цивилизации, то мы станем на вашем пути. А сейчас смотрите. Фарли ощутил мгновенную, но сильную боль и в этот же момент услышал позади крики Раба и Винстеда. Лорны все-таки вошли в разум людей. На Фарли нахлынула тьма, но она скоро рассеклась, и он увидел необъятную панораму космоса, на которой лежала сияя бриллиантовая диадема галактики. Он видел ее с расстояния в тысячи парсеков, и от этой мысли у него закружилась голова. Внезапно галактика стала быстро расти, словно он мчался к ней с немыслимой скоростью. Вскоре он уже летел среди звезд. Слева от него сияли огромные шаровые скопления центра галактики. Где-то там, на десяти планетах, вращавшихся вокруг потухшего солнца, находился дом могущественных лорнов, порождений тьмы взваливших на свои плечи вечную ношу хранителей звезд. Далеко впереди Фарли увидел сотни движущихся искр. Потом он понял – это звездный флот Ванриан. Словно стая хищников, Ванриане набрасывались на одну солнечную систему за другой. Фарли видел, как корабли исследовали планеты и высаживались на те из них, где существовала жизнь. Примитивные виды животных Ванриан не интересовали, не обращали они внимания и на негуманоидные формы разумных существ. Но если на планетах были люди, как правило, дикие, одетые в шкуры, делавшие первые шаги развития, то ванряне создавали свои колонии. Искусственные биологи Рина решали проблемы генетической совместимости двух рас и этим открывали путь новому виду разумных существ, в которых доминировал генотип ванриан. Такая прививка быстро давала обильные плоды. Люди за считанные тысячелетия делали прыжок из каменного века в век технический. Но эти скороспелые цивилизации глубоко погрязли в войнах, в которых находила выход, принесенная со звезд агрессивность. Проходили века, и ванряне вновь появлялись на своих колониях, чтобы набрать на них рекрутов и пополнить звездное воинство. Так, шаг за шагом, Рин расширял область своего влияния, захватывал галактику парсек за парсеком, двигаясь к ее ядру. И здесь завоеватели впервые столкнулись с могущественными лорнами. Фарли увидел поразительные картины битвы двух звездных армат. Схватки кораблей происходили везде – в разреженных облаках туманностей, в темных глубинах пылевых течений, в ущельях между шаровыми скоплениями. С обоих сторон гибли сотни, тысячи кораблей, вспыхивая на мгновение словно квазары, но постепенно перевес Лорна стал ощущаться. Сначала они вытеснили захватчиков из шаровых скоплений, а затем стали освобождать одну Солнечную систему за другой. Колонии Рина лорны оставляли нетронутыми, но все космодромы и космолеты безжалостно уничтожались, а вместе с ними все, что могло напомнить обитателям сотен планет, об их предках с Рина. И настал день, когда остатки флота Ванриан были окружены невдалеке от Альтаира. В последней яростной схватке звездные рыцари были полностью уничтожены. Затем наступил черед Рина. Запылали космодромы, вспыхнули словно свечи корабли, фейерверком взорвались склады с космическим оружием. И настала тьма. «Запомните хорошенько увиденное», — загремел в мозгу Фарли голос Лорна. «Такой же будет и ваша судьба, если вы не вырвете из своих сердец семя зла». Внезапно на Фарли обрушилась волна такой нестерпимой стужи, что он закричал и, потеряв сознание, упал ничком. Когда филолог очнулся, то увидел перед собой сияющие сферы искусственных солнц. Он лежал на спальных мешках, а рядом стояли обеспокоенные раб и Винстед. они, они ушли?» Еле слышно прошептал Фарли, разбитыми в кровь губами. «Да, похоже на то», — нервно ответил Рааб. «Там на площади тьма сначала сгустилась, а затем стала постепенно рассеиваться. Но мы с Винстедом не стали ждать, а подхватили вас на руки и прибежали сюда, в замок. Бог мой, что я увидел, когда проклятые лорны вошли в мой мозг? На всю жизнь запомню картины этой галактической бойни». «Да, это было ужасно», — пробормотал Винстед. «Его невозможно было узнать, Пухлое самодовольное лицо за какой-то час превратилось в серую маску с обвисшими щеками, мешками под глазами и трясущимися белыми губами. «Боб, мы в состоянии говорить? Мы с рабом хотели бы знать, о чем вам рассказывали Лорны». Набравшись сил, Фарли коротко пересказал все услышанное от Повелителя Вселенной. «Это та сторона медали, о которой мы не знали». После долгой паузы прошептал раб, остекленевшими глазами, глядя на сияющие шары солнц. «Даже нынешние Ванриане не знают о ней». Или не хотят знать? Вы считаете, что Лорны рассказали правду? Сомнением спросил Винстед. Вряд ли они пролетели полгалактики, чтобы солгать каким-то полудиким землянам впервые вышедшим в большой космос. Я думаю, Лорны сказали правду. И еще больше я верю в их предостережение и в их угрозы. Откуда-то из глубины зала выплыли фигуры остальных членов экспедиции. Вид у всех был испуганным и смущенным, словно людям было неловко за свою трусость. Что случилось, доктор Раб? нерешительно спросил Хеджулин. «Вы говорили с лорнами?» Раб не ответил. Он достал из кармана комбинезона очки, подышал на них, тщательно протер носовым платком, а затем вновь спрятал. Руки его заметно дрожали. «После смерти Кристенсена и Девита мы остались без руководства. Как главный научный специалист экспедиции я беру командование на себя. Нет возражений». «Возражений не было. Мы немедленно уходим отсюда», продолжал Раб уже более уверенно, «и покинем Рин. Так быстро, как только сможем. Хеджулин нетерпеливо перебил его. Это понятно, командир, но мы хотели бы узнать, о чем вы говорили с лорнами. Мы расскажем вам об этом на звездолете. Сейчас нельзя терять времени. Но главное, мы должны рассказать об этом всей Земле. Нам заткнут рты. Грустно, сказал Фарли. Вы думаете, Белый дом захочет рисковать своей репутацией из-за каких-то лорнов? Посмотрим. Хладнокровно ответил Рааб. В конце концов, космодромы есть не только в Америке. Мы обдумаем все как следует на пути к Земле. Я знаю одно. Нельзя допустить, чтобы наша планета превратилась в Новый Ирин из-за какого-нибудь безголового фанатика типа Девита. Ладно, пора собираться. Без долгих уговоров участники экспедиции быстро свернули свой нехитрый бивак и с чувством облегчения вышли из замка Солнц. И встретили ослепительное сияние Альтаира и по весеннему теплый ветер, напоенный запахами леса. Люди дружно зашагали в сторону спуска с горы, И вдруг разом остановились, увидев лежащего на Девита рядом со статуей одного из звездных капитанов. «Что будем делать с телом?» – робко спросил Мирхат. «Повезем на корабль или...» Вместо ответа Фарли сбросил рюкзак с плеч и пошел в сторону ближайшей русыпи камни. За ним последовали и все остальные. Через час у подножия статуи выросла небольшая пирамида. Опустив головы, путники минутой молчания почтили память отставного полковника. Ты был редким упрямцем, Глен думал Фарли. «Если бы тебе повезло, и мы каким-то чудом нашли оружие в Андреан, земля была бы обречена. Но, к счастью, тебе не повезло, и у нас появилась возможность вернуться на цивилизованный путь, без войн звездах и земных. Только используем ли мы ее? Жаль, что среди сильных мира сего мало людей, подобных Кристенсону, И еще больше жаль, что старуха с косой первыми выкашивает их на житница человечества, давая вдоволь расти всяким чертополохом. И все же ты привел нас сюда, Глен. и этого человечество никогда не забудет. Ты силой буквально за шкирку потащил нас к звездам, и благодаря тебе, Лорнам мы многое узнали о нас самих. И если земляне все-таки сумеют свернуть с пути самоубийства, по которому шли испокон веков, то в этом будет и твоя невольная заслуга. Не знаю, произойдет это или нет, но у нас появился шанс. Шанс на жизнь. «Фарли, нам пора идти». Прикоснувшись к его плечу, мягко сказал раб. Фарли еще раз бросил взгляд на гордую фигуру Ванрианина, стоящую на высоком постаменте, и на скромную пирамиду рядом, а затем закинул за спину рюкзак и зашагал вслед за рабом по дороге, ведущей назад, к земле.